Трасса протянулась примерно на три мили. За длинной, прямой с ремонтными пунктами посередине, поджидала небольшая извилина. А за нею сворачивала влево дуга ровно в 180 градусов с широким радиусом, огибая озерко. Оно так и называлось — дуговое. А дальше — синой угол. Правый поворот градусов на 120 и, наконец, шпилька крутой изгиб влево на вершину взгорка. Здесь казалось тупик, а на самом деле спуском отсюда начинался обратный путь. Эта обратная дорога легко проходимая. Лишь чуть волнистое в конце сворачивало влево, и тотчас круто сбегала с холма к острому углу поворота вправо. Место это называлось оползень. Отсюда плавный левый поворот выводил назад, на финишную прямую. С самого начала первого заезда ясно стало, состязания будут необычные. Гонщики так рванули с места, что не оставалось сомнений: они не намерены щадить ни машины, ни соперников, ни самих себя. Первый круг чудом одолели все, а потом пошла беда за бедой. Одна из МГ на сильном углу завертелась, сорвалась с дороги, ее понесло по неровной обочине заросший низкорослым кустарником. Водитель протаранил кустарник, не останавливаясь, круто повернул и ухитрился вновь выехать на дорогу. Шедший следом Купер вильнул, чтобы на нее не налететь. На скользкой мокрой дороге его развернуло боком, и тут-то в него, в самую середину, врезался еще один Купер, настигавший сзади. Первого водителя убил мгновенно. Обе машины беспорядочной грудой свалились на обочину. Второго водителя отбросило прочь со сломанной ключицей и внутренними кровоизлияниями. Водитель малыша, проходя по второму кругу, мельком Удивился, из-за чего тут случилась авария. Во время пятого круга один из лотосов обогнал Фей Гордон на финишной прямой, а потом в тридцати ярдах перед нею на мокрой дороге у Дугового озера его завертело. Другой лотос обходил ее справа. Ей оставалось только взять левее. На скорости 95 миль в час она сошла с трассы в отчаянной попытке вернуться на нее, пересекла полоску земли подле озера, налетела боком на кусты и скатилась в воду. Когда опали взметнувшиеся тучей брызги и пена, маленькая машина фей лежала опрокинутая в десяти ярдах от берега. Над водой виднелись только краешки задних колес. Лишь через полчаса спасатели вброд добрались до нее, извлекли тело. На тринадцатом круге три автомобиля столкнулись на спуске с оползня и загорелись. Два гонщика почти не пострадали, и прежде чем пламя... Разгорелся вовсю, им удалось вытащить третьего. Обе ноги у него оказались переломаны. Из девятнадцати вышедших на старт финишировали сеймера, и двоих первых сочли достойными участвовать в большой гонке. Когда опустился клетчатый флажок, отмечая победителя, Джон Осборн закурил сигарету. Наши игры и забавы. Ох, эти забавы, произнес он. Ему предстояло участвовать в последнем заезде этого дня. Да, они явно жаждут победить. Задумчиво промолвил Питер. Ну, конечно, сказал физик. Конечно, такими и должны быть гонки. А если и угробишься, терять нечего. Разве только разобьете свой Феррари? Джон кивнул. Вот это мне было бы очень-очень жаль. Пошел мелкий дождик, заново смачивая асфальт. Дуайт Тауэрс обратился к море, стоявшей чуть поодаль. «Садитесь в машину, детка. Вы промокнете. Она не шевельнулась. Спросила, неужели они станут продолжать под дождем после стольких несчастий? Не знаю, не знаю, сказал Двайт. Могут и продолжать. Ведь у них впереди одно и то же. Гонщикам вовсе незачем нести с, с такой бешеной скоростью. А если в это время года ждать сухой погоды? Ну, понимаете, вряд ли они... Успеют дождаться. Но это ужасно, возразила девушка. В первом же заезде двое погибли. Человек семь покалечены. Так дальше невозможно. Ну что, они римские гладиаторы, что ли? Минуту-другую Дуайт молча стоял под дождем. Наконец промолвил. Нет, тут другое. Нет тут толпы зрителей, никто не заставляет гонщиков так рисковать. Он огляделся. Если не считать их самих, их механиков и помощников, по-моему, не наберется и пятисот зевак. И делается это не за деньги. Они рискуют головой, потому что им это нравится, детка. «Не верю, не верю. Не может, просто не может это нравиться». Дуайт улыбнулся. «Пойдите к Джону Осборну и предложите ему вычеркнуть его Феррари из списка и уехать домой». Девушка промолчала. Садитесь в мою машину. Я нырю вам книгу с содовой. Ладно. Только самую капельку дает. Если уж смотреть на все это, то я хочу оставаться трезвой. В следующих двух заездах случилось девять аварий. Четыре гонщика были ранены. Но погиб только один — водитель Остина Хилли, оказавшегося в самом низу в группе четырех машин, столкнувшихся на повороте шпильки. Дождь перешел в слабую, застилающую глаза морозь, но это не охладило участников состязания. Перед последним заездом Джон Осборн оставил друзей, теперь окруженный помощниками, Он сидел в своем «Феррари» на предстартовой площадке, разогревая мотор. Вскоре удовлетворенный вылез из машины, разговаривал и курил в кучке других гонщиков. Дон Харрисон, водитель «Ягуара», стоял тут же со стаканом виски в руке. Рядом на опрокинутом ящике поблескивали еще стаканы и две-три бутылки. Он предложил Джону выпить, но тот отказался. «Не желаю давать вам козырь, против меня, хитрецы», — и усмехнулся. Машина его была, вероятно, быстроходнее всех остальных, зато сам он, пожалуй, самый неопытный среди гонщиков. Сзади на корпусе «Феррари» до сих пор красовались Три широкие полосы наклейки, знак, что водитель новичок.